Глава двадцатая Немного погодя, Фон Корен и Дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную и мокрую одежду. — Мне показалось, что вы хотели его убить, — бормотал он. — Как это противно природе человеческой! До какой степени это противоестественно! Как вы сюда попали, однако? спросил заулок. Не спрашивать, махнул рукой диакон. Нечистый попутал, иди-иди, да иди. Вот и пошёл. И чуть в кукурузе не помер от страх. Но теперь, слав бог, слава бог. Я весьма вами доволен, бормотал диакон. И наш дед Катарант тут будет доволен. Смех, то смеху, а только я прошу вас убедительно никому не говорите, что я был тут. А то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажут, дьякон секундантом был. "Господа", сказал фон Корн. "Дьякон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности". "Как это противно природе человеческой", вздохнул дьякон. "Извините меня, великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьёте. У меня было сильное искушение «Прикончить этого мерзавца!» — сказал фон Коррен. «Но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня диакон. Я ужасно ослабел. Поедемте». «Нет уж, дозвольте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я и измок, и прозяб». «Ну, как знаете», — сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза. «Как знаете». Пока ходили около экипажа и усаживались, Кирбалай стоял у дороги, взявши себе ими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы. Он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи. При общем безмолвии поезд тронулся, и около духана остался один только диакан. "Ходил духан, пил чай", сказал он Кирбалаю. Мой хочет кушать. Кирбалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймёт его, если он будет говорить с ним на ломанном русском языке. И яичницу жарил, сыр давал. Иди, иди, поп сказал Кирбалай, кланяйся, всё дам. И сыр есть, и вино есть, кушай, чего хочешь. Как по-татарски бог спрашивал дьякон, входя в духан. — Твой бог и мой бог все равно, — сказал Кербалай, не поняв его. — Бог у всех один, а только люди разные, которые русские, которые турки или которые английские. Всяких людей много, а бог один. — Хорошо. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан, как на вековечных врагов своих? — Зачем сердишься? — сказал Кербалай. Хватая себе и руками за живот. Ты, поп, я мусульман. Ты говоришь, кушать хочу. Я даю. Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой. А для бедного всё равно. Кушай, пожалуйста. Пока в духане происходил богословский разговор, Лаёвский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокрые и темны. И неизвестное будущее представлялось страшным, как пропасть, у которой не видно дна. А теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца как алмазы. Природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шишковского и вперёд на две коляски, в которых сидели фон Корн, его секунданты и доктор и ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить. Все кончено, — думала он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею. У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль длиною и толщиною с мизинец, — и чувствовалась боль, как будто кто-то провёл по шее утюгом, это контузило пуля. Затем, когда он приехал домой, на него потянулся длинный странный, сладкий и туманный, как забытый её день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нём живую детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Фёдоровна не понимала его короткого голоса и странной походки. Она торопилась рассказать ему всё, что с ней было. Ей казалось, что он вероятно плохо слышит и не понимает её, и что если он всё узнает, то проклянёт её и убьёт. А он слушал её, гладил ей лицо и волосы, смотрел ей в глаза и говорил: "У меня нет никого, кроме тебя". Потом они долго сидели в пылисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали, или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие отрывистые фразы. И ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво